836. -е. Гуру. Как совершится преображение мира? В грозе и буре, и на гнетении событий чрезвычайном. И так уже все напряжено до предела. Но всему есть предел. Запись аудиокниги произведена в студии «Ардис» в 2014 году. Читал Вячеслав Герасимов.